Записки. Я родилась 2 мая нового стиля 1729 года в Штеттине в Померании, где мой отец, христиан Август, принц Ангаль церпский был тогда комендантом прусского короля и командиром пехотного полка. Он женился в октябре 1727 на Иоанне Елисавете. принцессе Шлезвиг-Гольштейнской. Я была их первым ребенком, и моя мать чуть не умерла, разрешаясь мною. Меня воспитывали две француженки-эмигрантки одна за другую, обе родные сестры, Кордель. Я выучилась по-французски и в трехлетнем возрасте уже умела читать и говорила на этом языке. Мать совершала частые поездки к своей многочисленной родне и обыкновенно брала меня с собою. Меня очень любили. Я очень хорошо помню, что с семи лет я знала, что я очень некрасива, но очень умна. Я училась в детстве истории, географии, читать и писать по-немецки и по-французски, немного рисовать, немного музыки, танцам и разным рукоделием. Меня наставляли в лютеранской вере. Я ужасно любила задавать вопросы, была довольно упряма, очень вкратчива. У меня было доброе сердце, я была очень чувствительна, легко ударялась в слезы. И была крайне подвижна. Я совсем не любила кукол, но очень любила всякие телесные упражнения. Не было мальчика отважнее меня. Я хвасталась, что я такова, и часто я скрывала, когда мне было страшно. Стыд производил это движение. Я была довольно скрытная. На этом рассказ обрывается. Канцлер Бестужев был арестован в 1757, 14 или 15 февраля в субботу. На следующее утро меня об этом известили. Это меня очень испугало, потому что мне сказали, что один итальянский купец, мой ювелир, был арестован, так же как и мой учитель русского языка по имени Ададуров, Геральдмейстер. Так как эти последние были мне особенно преданы, то я решила, что дело мое близко затронут меня. Тем более, что с тех пор, как влияние графа Бестужева у императрицы Елисаветы пало, он усиленно добивался расположения великого князя и моего в особенности, и дошел до того, что составил письменный проект, чтобы доставить мне в случае смерти императрицы, здоровье которой было уже сильно расстроено несколько лет, участие в престолонаследии и правлении с моим супругом. Я видела этот проект, Я исправила его собственноручно, и хотя он был у меня в руках, я не могла знать, не остался ли черновик в бумагах этого графа, так же как и некоторые мои письма. Все это могло бы навлечь столько обвинений на меня. Я молчала и ждала исхода. Так как в это воскресенье вечером при дворе была свадьба молодого графа Бутурлина и графини Воронцовой, то я отправилась туда, и спросила князя Трубецкого и жену фельдмаршала Бутурлина, назначенного вместе с графом Александром Шуваловым комиссаром для расследования поведения и преступлений графа Бестужева, не тронут ли его и не сделают ли какого зла графу, Бернарди и Ададурову. Я побожила спростить всем тем, кто меня оскорблял. Я знаю, что все это дело устроено против меня Шуваловыми и французским посланником. маркизом де лапиталь. Они мне обещали сделать все от них зависящее. На следующий день я послала одного француза по имени Брессана, камердинера великого князя, проникавшего решительно всюду, и генерал-прокурору Глебову, любимцу графа Петра Шувалова, чтобы сказать ему то же самое. Это произвело свое действие. Через день говорили уже о том, что нужно отослать графа Бестужева в его имение И от об этом приказ, как было опубликовано через два года. Между тем, так как императрица и граф Александр Шувалов очень увлеклись продолжением этого дела, то я вовсе не забывала разузнавать подробности процесса. Дело довольно трудное, ввиду того, что мы были почти в заключении и не смели и не имели возможности ни с кем говорить. Притом меня все избегали в этом случае, полагаю, что я тут замешана. Вот однако, как я за это взялась. Штампки министра великого князя по галштинским делам, который мой муж мне тогда доверил, бывал у меня. А граф бестужев коего он был любимцем, нашел способ передавать через него свои вопросы и ответы. Ададуров делал то же самое через Брессана. который подкупил кое кого из его стражи я послала моего камердинера сделать то же у Бернарди и как только произнесли мое имя унтер-офицер нисколько не затруднился передавать ему сколько угодно писем и он приносил ответы так что все это шло довольно хорошо но слуга Штампке изменил своему господину и мы испытали несчастье видеть увольнение Штампке Между тем, при помощи стражи эти сношения скоро были восстановлены, и все ответы условлены. В апреле того же года у меня отняли одну старую женщину, которую я тогда очень любила, под предлогом, что она знала обо всех поступках графа Бестужева со мною. Настоящей же причиной было то, что она передавала, когда ее приставили ко мне, обо всём, что я делала, покойной императрице Елисавете. И перестала это делать, когда я ее привлекла к себе подарками и хорошим обращением. Мне это всегда удавалось со всеми шпионами, которых ко мне представляли. И вследствие этого приема и многих других, у меня оказалось после смерти этой императрицы тысяч долгу, между тем, как на свое удовольствие я получала тысяч рублей. Когда у меня взяли эту женщину, Я предположила, что на меня, конечно, сердится. Я велела позвать графа Александра Шувалова, который исполнял обязанности оберговмейстера при нас, и спросила его о причине этого похищения. Так можно было выразиться, потому что когда однажды в пятницу я была на службе, и эта женщина пошла туда же, ей пришли сказать, что граф ее спрашивает. Когда она пришла к нему в комнату, он посадил ее в карету и отправил в свой дом, где не жил сам, так как имел помещение при дворе. И с тех пор, в течение четырех лет, ее переводили из тюрьмы в тюрьму, вплоть до смерти императрицы. Он мне ответил, что она была замешана в деле графа Бестужева. Я ему сказала, "Напрасно вы меня обманываете. Я знаю, что привязанность этой женщины ко мне ее губит. Но знаете, что, как бы дурно вы с ней ни не поступили, она ничего не может вам сказать, в особенности относительно меня, потому что я всегда скрывала от нее все свои действия, и мои слуги не бывают ни моими поверенными, ни моими советчиками. Возьмите хоть всех их, однако вы ничего не узнаете. Я знаю, что все это лишь преследование по отношению ко мне. Вы ответите перед Богом за то, что делаете столько зла. стольким невинным. Он отошел совсем потрясённый. Я много плакала, потому что дурное обращение императрицы и великого князя со мною с каждым днем все ухудшалось.